Тридцатые годы, когда Черчилль регулярно снабжал прессу своими статьями и очерками, он написал ряд политических портретов, которые были затем изданы в виде отдельной книги под названием «Великие современники». Важнейший в эту книгу портрет Гитлера позволяет составить впечатление о том, как Черчилль в 1935 году относился к нацистскому фюреру. Он писал. Хотя никакие последующие политические действия не могут заставить забыть неправильные деяния, история полна примерами, когда люди, добившиеся власти при помощи суровых, жестоких и даже устрашающих методов, тем не менее, если их жизнь рассматривается в целом, расцениваются как великие фигуры, деятельность которых обогатила историю человечества. Так может быть и с Гитлером. Черчилль восхищался тем, чего Гитлер достиг к 1935 году, преуспев в восстановлении Германии в качестве самой мощной державы Европы. Он не только восстановил положение своей страны, но даже в очень большой степени изменил результаты Первой мировой войны. Чтобы не подумали об этих усилиях, они безусловно находятся в ряду наиболее выдающихся достижений в истории человечества. Черчилль с симпатией пишет о том, как энергичный и настойчивый Гитлер вел борьбу за власть в Германии, обнаружив в этой борьбе патриотическое рвение и любовь к своей стране. Двумя годами позднее, в 1937 году, когда зверский облик германского фашизма и его фюрера был уже вполне очевиден, Черчилль писал о Гитлере следующее: если бы моя страна потерпела поражение, Я надеюсь, что мы должны были бы найти такого же великолепного лидера, который возродил бы нашу отвагу и возвратил нам наше место среди народов. Знаменательно, что в речах и статьях Черчилля, неустанно обращающих внимание парламента и общественности на германскую опасность, по существу отсутствует критика в адрес Гитлера и других нацистских руководителей.